сдавать. Даже если свободные мореплаватели переживут разрушительное землетрясение, ничего хорошего их не ждет. Хотя Тамакити и говорит, что даже если оба побережья Тихого океана будут разрушены, свободные мореплаватели останутся в живых. Это значит, на всей земле останутся они одни а тогда, я думаю, человеческая цивилизация прекратит свое существование. Мы ведь ничего не знаем. Я даже думаю, что в ближайшее время все люди на Земле по собственной воле начнут один за другим кончать жизнь самоубийством. В таком случае не есть ли союз свободных мореплавателей символ будущего человечества, думаю я. Перед тем, как заснуть, я всегда об этом думаю. Пусть символ, но как он определяет будущее? Ребята из Союза свободных мореплавателей и не думают о том, чтобы с годами стать иными людьми, чем сейчас. Может быть, они считают, что до тех пор, пока повзрослеют или станут пожилыми, мир вообще погибнет но, ну, в общем, считают, что будущего нет. И поэтому не делают ничего, чтобы подготовиться к нему. Всех их привезли сюда по коллективному набору, но они разбежались, даже не начав работать. Да сам-то Макити, который строит великие планы о том, как на всем земном шаре останемся мы одни, и тот чувствует, что если мы вооружимся и поднимем восстание, то и сами тоже погибнем. Может быть, именно поэтому он и хочет поскорее поднять восстание. Даже если мы потерпим поражение, а настоящее восстание не разгорится, тоже ничего страшного, считает он. Даже если нас арестуют, к смерти не приговорят, ведь мы несовершеннолетние. Ну, дадут лет двадцать, а мир рухнет еще до того, как истечет наш срок, и некому будет осуществлять вынесенный нам приговор. Мне тоже это нравится. Такая жизнь самая свободная. Правда, Союз Свободных Мореплавателей кажется мне классом, ученики которого умрут еще до того, как закончат обучение. Может, это и есть символ «Скорые гибели всех школ!» Фургон, в котором ехал короткий, пошел на обгон, и, когда поравнялся с ними, сидевший за рулем подросток сделал головой какой-то знак. Красномордый, несмотря на привычку краснеть, спокойно и холодно кивнул в ответ, избавив скорость, подъехал к обочине. Фургон последовал за ним». Что-то с мотором у них. Перегрелся, наверное. «Звонить механикам в прокат волынка. Попробуем сами справиться», — объяснил красномордый. «Почему ты вступил в союз свободных мореплавателей?» «Потому что родители покончили с собой». Захотел и вступил. Всякие были причины. У кого их не бывает». Посмотрев на остановившийся сзади фургон, из капота которого валил пар, красномордый достал из-под сиденья красный флажок и вышел из машины. Поставив за фургоном сигнал, означающий, что устраняют неисправность, он начал работать ловко и сосредоточенно. Занятый практической деятельностью, он забыл о своей привычке краснеть, Короткие Исана стояли в стороне, как лишние люди, не способные ничем помочь. Утомленный ездой Короткий молчал. С приближением вечера лица подростков, копавшихся под капотом, постепенно темнели и даже суровили. Они снова смогли двинуться в путь лишь после захода солнца. Когда их машина въехала в непроглядно густую зелень полуострова Идзу, И Сана, примастив на коленях голову спящего дзина, оживился. Тяжелое путешествие подходило к концу. Каждый раз, когда фары освещали, точно срезая густые заросли, он гораздо острее, чем в убежище, ощущал души деревьев. Это были души деревьев, всплывавшие из листвы вечно деревьев и кустов, плотным ковром, покрывающих крутой склон горы, обращенный к морю. Обе машины выехали с последнего платного шоссе и стали спускаться вниз по дороге, узкой, как протока в запруде, для ловли рыбы. Бесконечно петляя, они спускались все ниже и ниже, бесчисленные души деревьев, окружающие в темноте машину, были подобны духам моря. В воздухе стоял запах моря. Слева внизу чернело море. А еще левее светились огоньки рыбачьего поселка или курорта на горячих источниках. Справа черной стеной высилась выдающаяся в море скала. По мере движения машины огоньки заслонялись этой стеной и, наконец, исчезли совсем. Море тоже, казалось, перестало существовать. Красномордый сбавил скорость. Он бросал беспокойные взгляды то на дорогу, ставшую совсем узкой, то на густые заросли кустов по обочинам. Наконец впереди показался мигающий свет карманного фонаря. Красномордый коротко просигналил, и свет карманного фонаря освещавший кусты, переместился на дорогу. В луче фар остановившейся машины со склона, который резко шел вверх прямо от дороги, спустился бой, прикрывая глаза от слепящих фар. — Вы первые, — сказал он, открывая дверцу машины. — Да, фургон идет за нами. Я уже подумал, что мы проглядели развилку. Я тоже. Но все в порядке. — Ты нас встречал, чтобы показать дорогу? — Сколько же ты ждал? — спросил Исана. — Не знаю. Часов у меня нет. — Из нашего тайника вышел в семь. — Неужели пять часов нас здесь высматриваешь? — сказал Исана, ему стал не по себе о чем же ты здесь думал в темноте целых пять часов? Темно, ничего не видно. И я ни о чем не думал, отрезал бой. До сих пор машина следовала вдоль моря, а теперь должна была подняться вверх и по гребню достичь оконечности мыса, выдающегося в море. На самой высокой точке мыса была станция электрички, а склон, поднимавшийся оттуда к горному хребту Идзу, и был районом загородных домов. Чтобы машина не сбилась с пути, на каждом повороте, петлявшей в лесу дороги, их ждали дозорные. Вскоре они до отказа набились в машину, и Исана пришлось взять спящего Дзина себе на колени. — Забыл! — Опять! забыл. Значит, ничего и не было. Трагически воскликнул во сне Бой, который сидел рядом с водителем, зажатый с двух сторон своими товарищами. Все рассмеялись и принялись расталкивать и будить его. Бой мрачно молчал, и подростки рассказали Исана страшный сон, который постоянно снится Бою. Когда он начинает засыпать, его мучит мысль, что он до сих пор ничего стоящего не совершил и чувствует себя беспомощным, как ребенок. Но во сне ему видится, будто что-то важное он все-таки сделал и тотчас же забывает, что он сделал. Ниточка воспоминаний, как крупинки песка в песочных часах, проскальзывает на дно забвения.